Национальный музей антропологии в Мехико Это была лампа-курительница, выкованная из полированной меди в форме лебедя. Лампа стояла на треножнике из белого металла, украшенном драгоценными камнями. Если повернуть винтик на треножнике и зажечь лампу, то вспыхнет язычок пламени. Через несколько минут он потухнет, а из клюва медного лебедя потянутся три струйки дыма. Переплетаясь, они образуют странную треугольную фигуру, плывущую в воздухе. Очертания образующихся фигур определяются длиной воздушного столба в шее лебедя. Так описывается в увлекательной детективной повести Это произведение искусства, найденное в одной из индейских пирамид. По сюжету детектива «В струйке дыма» было введено вещество, которое позволило усыпить и впоследствии разоблачить их козни преступников. Как бы там ни было в детективе, но во время раскопок древних индейских городов и пирамид археологи находят очень много удивительных предметов, порой загадочных и таинственных. И многие из них давно заняли свои места в музеях Мексики, например, в музее города Оахака, Перу, Боливии и других стран. Как известно, город Мехико расположен на территории Теначтитлана, древней столицы ацтеков. Главная площадь мексиканской столицы совпадает с центром Теначтитлана, на которой были расположены дворцы правителей, культовые пирамиды и другие здания. Кортес, покоривший ацтеков, построил свою резиденцию здесь же. В сентябре 1964 года в присутствии многочисленных представителей мексиканской интеллигенции, деятелей науки и культуры, а также зарубежных гостей в Мехико, был открыт антропологический музей. Прекрасный по своей архитектуре здании расположилось в парке Чапультепек. Его строители сумели творчески применить архитектурные традиции Мексики до испанского периода, а также использовать пропорции и некоторые эстетические каноны архитектуры древних майя. Внешний вид здания выполнен с той простотой и спокойствием, которые характерны для знаменитой группы памятников Теотихуакане. Стены антропологического музея выложены мрамором, полы сделаны мозаичными, причем на первом этаже из темного мрамора, а во втором – из тропических пород деревьев. Для отделки стен строители употребили кедр и красное дерево, а в настенной композиции отразили индейские мифологические сюжеты. Музей занимает просто-таки огромную площадь, 30 тысяч квадратных метров. К нему примыкает такой же огромный парк, территория которого составляет 13 тысяч квадратных метров. В музее размещены различные мастерские и лаборатории, комнаты для изучения и обработки многочисленных коллекций, научные кабинеты и специальные помещения для временных выставок, библиотека и аудитория на 350 человек. Пока шло строительство здания для музея, Мексиканские ученые провели 70 археологических и этнографических экспедиций в самые отдаленные районы страны, чтобы пополнить уже существующие собрания и коллекции. Собранные экспонаты изучались в Теотихуакуане, в штатах Кампече, Потоси, Мичуакане и Гереро. Экспозиция антропологического музея чрезвычайно богата. Нижний этаж музея, с трех сторон охватывающий патио, посвящен древним культурам страны. Устроители этой экспозиции исходили из общей концепции, что в Мексике существовали две древние культуры. Одна из них была распространена в центральной и западной частях Кордильер, вторая вдоль побережья Мексиканского залива в районе джунглей и больших гор. Мексиканские специалисты считают, что обе эти культуры, несмотря на различия между собой, были все же тесно связаны друг с другом. И эта связь двух культур представлена в музее следующим образом. В северном крыле нижнего этажа разместили разместились коллекции на тему развития культуры от каменного века до высокой культуры Теотихуакана с ее монументальными монолитными скульптурами. Для их показа отведен большой зал, который соединяет оба крыла нижнего этажа. В южном крыле нижнего этажа посетитель знакомится с экспонатами, характеризующими культуру района Оахаки. Затем идут культуры побережья Мексиканского залива, начиная от Амелькской, с ее огромными скульптурами, до культуры Татанаков, с их храмами и стелами с изображением человеческих фигур. Далее следуют знаменитые памятники культуры Майя, образцы их письменности, фотографии остатков больших городов, скульптуры и так далее. Обширные пространства нынешней центральной и Южной Мексики, Гватемалы и Гондураса некогда составляли регион, который ученые называют Месоамерикой. Именно там в свое время обосновались Альмеки, основатели одной из древнейших цивилизаций не только Мексики, но и всего Нового Света. Они были первым народом в Месоамерике, который начал создавать скульптурные головы из огромных каменных глыб. Вес некоторых из таких голов достигал 20 тонн. В Антропологическом музее Мехико выставлены предметы, найденные во время археологических раскопок погребального сооружения в Лавенте, в крупнейшем ритуальном центре Альмеков. Лавенто и табаска была построена между 800 и 300 годами до нашей эры на песчаном острове, поросшем мангровыми деревьями и окруженным болотами. Примечательно Лавенто своими пирамидальными насыпями и огромными каменными головами в шлемах. Сюда они были доставлены по водному пути с гор раскинувшихся примерно в 80 километрах к западу. Из археологических находок Лавенты в музее выставлена скульптурная группа из 16 стоящих на коленях фигур, которые вырезаны из нефрита и змеевика. Высота этих статуэток невелика, всего 16-18 сантиметров. Все они выполнены в реалистической манере, и лица фигурок явно искажены злобой. Другой пример искусство нефритовые фигурки, известные под названием «Дети ягуара». Эти изящные статуэтки сочетают в себе черты маленьких детей с довольно пухлыми лицами и грациозных хищных ягуаров. По поверью, Ольмеков, начало роду детей ягуаров дала женщина, ставшая женой ягуара. Богу-ягуару, Поклонялись многие племена доколумбовой Америки. Особенно часто его изображение встречается в искусстве альмеков и археологических памятниках государства Чавин в Перу. Образ ягуара представлен очень широко, и ученые считают, что символ этот был весьма разнообразен. Иногда он выступает как бог дождя, а иногда ассоциируется с колдовством и магией. Второй этаж антропологического музея занимают этнографические коллекции. Вся экспозиция здесь построена по географическому принципу. Каждому району выделен отдельный зал.